Глава шестнадцатая. На верном пути. В архиве было тихо. На полу между стеллажами прямо передо мной были разложены анкеты работников, нанятых Джихоном и Бруксом. Две из них, самые важные, я держала в руках, внимательно вглядываясь в фотографии. На одной была девушка с тонкой шеей, неаккуратной прической, острым подбородком и затравленным взглядом. Я не могла наверняка сказать, что это именно она забрала конверт из книги «Революции», но очень сильно ее подозревала. На второй фотографии был мужчина, предположительно блондин, предположительно с черными глазами. Мне нужно было встретиться с ним, чтобы проверить, все ли его ногти на месте. Склонившись над остальными анкетами, я пыталась понять, могла ли кого-то видеть раньше, но больше ни одно лицо не вызывало у меня подозрений. Колени начинали болеть, пол в архиве был жестким и холодным. — Иса, может быть, встанете и пройдете к столу? Уже в который раз предложил сок Сам он возвышался надо мной и просматривал папку с анкетами Бетси. Потому что только он мог бы найти связь между предприятием Джихона-старшего и местами работы Бетси. Сокх прожил в Кеменске достаточно долго, чтобы успеть изучить город. «Мне и так удобно», — ответила я уже в который раз. Сокх раздраженно выдохнул, теряя терпение. Я оторвалась от разглядывания фотографий, подняла на него глаза и ткнула пальцем в разложенные на полу бумаги. А если я приду к ним без приглашения, меня примут?» Градоправитель выглядел раздосадованным, раздраженным и даже в какой-то мере разочарованным моим вопросом. «Вы понимаете, что если все ваши подозрения верны, из этой конторы вы можете больше не выйти?» «У вас есть идея получше?» «Есть», — подтвердил он. «Я иду с вами». «Это не было похоже на предложение здравомыслящего человека, но я без раздумий совсем согласилась». Хорошо. Я сгребла все анкеты. Пойдемте. Сок хастудил мой пыл. Приняв из моих рук папку и поправив небрежно засунутые в нее листки, он протянул мне ладонь, предлагая помощь. Завтра. Но почему? Удивилась я, после недолгого колебания все же ухватившись за него и с трудом поднявшись. Ноги затекли и разогнулись с трудом, а мышцы тут же мучительно заколола. Сейчас я направлю управляющему лорда Джихона записку, в которой сообщу, что завтра утром навещу его, чтобы сделать одно крайне выгодное деловое предложение. Он замолчал внимательно, следя за тем, как я страдальчески морщась, переминаюсь ноги на ногу. — Все в порядке? — Ага. Так что за предложение? — Стать посредником взбытия лунной руды, — сказал Сок. — Я смогу дать лучшую цену, и наш визит не вызовет подозрений или ненужных вопросов. «Ммм, а это действительно только предлог? Или вы давно это планировали, а сейчас просто решили воспользоваться случаем?» Он улыбнулся. «Кто знает...» Самое, пожалуй, поразительное заключалось в том, что я даже раздражения не чувствовала. О том, что он потомственный делец, мне было известно с самого начала, теперь я еще и его стыдный секрет знала. После одного разговора по душам моя неприязнь к Сокхам полностью не исчезла, но если то, что он сказал, было правдой, то случившаяся в прошлом трагедия – банальное недопонимание. Единственной виновницей была моя мать – женщина, поставившая свое благополучие выше семьи. Я хотела с ней встретиться. Это было болезненное и ненужное мне желание, но избавиться от него у меня не получалось. Я хотела с ней встретиться, но в то же время истово надеялась, что этого никогда не случится. Причин отказываться от предложения градоправителя или настаивать на своем я не видела. Все складывалось наилучшим образом, и впервые за последнее время я не ощущала по этому поводу беспокойства. Будто Кеменску нравился Согах, и то, что он оказался на моей стороне, серьезно облегчало мою жизнь. Только я бы хотела посмотреть документы всех мест, где Бетси работала. Прикинув количество ее трудовых подвигов и время, которое у меня это все займет, я решила быть практичной. За последние несколько месяцев. Но даже так, за изучением всех документов, мне пришлось просидеть до позднего вечера в маленькой подвальной комнате, изучая неактуальные бумаги под холодным светом старой настольной лампы. На краю обшарпанного стола кто-то вырезал слово «спасите», и я его понимала. В таком месте и без того непростая работа с документами превращалась в извращенную пытку. Воздух в помещении был настолько спертый и холодный, что спустя полчаса у меня уже начала побаливать голова и заледенели пальцы. Ещё через час от плохого освещения заболели глаза, будто в них песка сыпанули. Но я сидела и изучала все старые анкеты всех людей, работавших в тех же местах и в то же время, что и Бетси. Шесть из восьми рабочих мест она делила с нервной девушкой, что так напоминала мне незнакомку из библиотеки. Её имена и умения менялись с такой же лёгкостью, что и у Бетси. Единственным неизменным был затравленный взгляд на каждой фотокарточке. Кроме Бетси и нервной девицы из библиотеки, я смогла отыскать еще одного неизвестного со множеством анкет. Неприметного мужчину средних лет. Первым местом его работы оказался дом тальвийского дипломата, помогавшего нашему государству сохранять шаткий нейтралитет с их страной. Сам по себе дипломат не казался какой-то серьезной личностью. По-настоящему важный тальвийский дипломат находился в столице и, если верить слухам, пытался заключить мирный договор. Что делал этот тальв в Кеменске, я не знала. но он определенно был интересен убийца Машера. Иса я бы продолжила проверку дальше, и, возможно, нашла бы что-то еще, если бы меня не отвлек градоправитель». «Уже поздно», — сказал он. «Вам нужно поесть и отдохнуть». Сокг стоял в дверном проеме в двух шагах справа от меня, и свет из коридора косым прямоугольником ложился на пол, тревожит темноту. Градоправитель был уже одет и готов покинуть канцелярию прямо сейчас. Его новое пальто было таким же темно серым как и предыдущее, неотличимым от подгоревшего предшественника. Днем я не обратила на это внимания, а сейчас почему-то заметила. Интересно, как часто ему приходится менять одежду из-за того, что на ней появляются прожженные дыры? Я... я посмотрела на свое голое запястье, ожидая увидеть там часы, вспомнила, что уже давно их не ношу, потому что так спешу по утрам, что едва успеваю одеться. А сколько времени? Вдруг я еще успеваю на ужин госпожа бихар «Домовладелица едва ли будет счастлива меня видеть, но в оплату проживания входило питание, потому ей в любом случае придется смириться с моим присутствием». «Или вы можете поужинать со мной», — с нажимом произнес Сокх, так и не сказав, сколько времени. «Не обижайтесь, но я с вами сегодня уже обедала, и впечатлений мне хватит на месяц вперед». «Никаких больше экспериментов», — пообещал он. «И все же я лучше попытаю удачу с госпожой Бехар». Я с силой потерла глаза. Мне и правда стоит отдохнуть. Головная боль, казалось, с каждым мгновением усиливалась. «Кстати, об этом», — Сокх посерьезнел. «Вам небезопасно оставаться в том доме». «Но что поделать? Мой ведь еще не достроили». Я решительно отодвинула от себя стопку бумаг, которые начала просматривать. Кого нужно попросить ничего здесь не трогать? «Об этом не стоит беспокоиться. До следующей недели сюда никто не спустится». Рассеянно ответил градоправитель Его сейчас занимала совсем несохранность моих улик. Вы можете остаться у меня, пока мы все не выясним. Гостевая комната уже занята Ашером. Он мертв и, скорее всего, не нуждается во сне. В любом случае, эту проблему можно будет как-то решить. Спасибо за заботу, но не стоит ничего предпринимать. Я оказалась не готова к нападению и показала себя не самым лучшим образом, но теперь я буду на чеку. У меня в запасе тоже есть парочка убойных заклинаний. Устрою небольшую ловушку. Если в нее кто-нибудь попадет, это нам только поможет. Если нет, и не страшно. Я слишком резко поднялась, не рассчитала своих сил. Меня качнуло назад, в глазах на несколько секунд потемнело. Но я успела ухватиться одной рукой за край стола, во вторую, чуть выше локтя, вцепился сок. Иса. Ничего страшного не случилось, я в норме. Перебила его я. Я просто... просто... Объяснение не придумывалось. Вместо связанных мыслей в голове кружились обрывки фраз из прочитанных мной за сегодня документов. Думать было просто невероятно сложно. «Я вас провожу», — решил сог вытаскивая меня в коридор. Он дождался, пока я оденусь, и не торопил, хотя я едва плелась по улицам, наслаждаясь морозным ветерком, обдувавшим мое разгоряченное лицо. Градоправитель подозрительно косился на меня всю дорогу, а когда мне надоело это терпеть, и я спросила, в чем дело, признался, что я выгляжу больной. Не помешал бы осмотр целителя. Приемное время давно закончилось. Напомнила я, прибавив шаг. Мы были совсем рядом с домом бихар и я рассчитывала оказаться внутри раньше, чем у Сокха снова сорвет крышу, и он заопекает меня до смерти. Ему будто жизненно необходимо было о ком-то заботиться. И я, как самая неказистая личность, повстречавшаяся на его пути, стала долгожданной жертвой. И вряд ли тот несчастный целитель обрадуется, если мы снова его потревожим. Не стоит вам злоупотреблять своим положением. Я думала, что смогу расслабиться хоть немного, когда окажусь в доме, но даже там покой мне не светил. На лестнице, крепко вцепившись в перила, меня встречала Летиция. Свет со второго этажа освещал и ее замершую на ступенях, и меня, стоявшую в шаге от входной двери. «Ты опять!» — выдохнула она. Топнула ногой и срывающимся шепотом повторила. «Опять! Опять! Опять!» «Подожди-ка!» Я подняла ладонь, и она замолчала, послушно дожидаясь, когда я перестану растирать пальцами переносицу и вновь на нее взгляну. «Тебе не кажется, что это уже было?» Летиция вспыхнула, но даже разъяренная, она старалась не повышать голоса, чтобы не потревожить свою мать. «Ты рушишь мою жизнь и еще имеешь наглость издеваться?» «Я?» Головная боль делала этот бессмысленный разговор особенно мучительным. Летиция быстро спустилась по ступеням, замерев на предпоследней. «Думаешь, я не видела, что тебя снова провожал господин сок меня «Меня, вообще-то, недавно убить пытались». Напоминание Бетсе чуть усмирило гнев Летиции, но полностью его не погасило. Она злилась на меня за то, что я проводила с городоправителем больше времени, чем могла приличная девушка вроде нее, и думать могла лишь об этом. «Зачем ты тогда задерживаешься допоздна?» — с вызовом спросила Летиция. «Почему бы не заканчивать работу раньше?» «Так уж получается». произнесла я, прикидывая, смогу ли проскользнуть мимо этого нелепого препятствия в длинной ночной сорочке. «Мама говорит, что господин Сок — лучший кандидат в мужья, и я во что бы то ни стало, должна за него выйти», — пробурчала Летиция, насупившись. «Очень похоже на госпожу бихар согласилась я. «Но ты сама что думаешь?» Летиция замялась и опустила глаза. Лицо ее сморщилось, будто она изо всех сил пыталась держать слезы. Я боялась, что она сейчас расплачется, и мне придется что-то с этим делать. Успокаивать ее как-то. Не знаю. Наконец прошептала Летиция, едва слышно. Подумай об этом. Посоветовала я, и все же протиснулась мимо нее вверх по лестнице. Про ужин я уже и думать забыла, мечтая поскорее оказаться в постели и выкинуть из головы этот разговор. Чем дольше я думала о летице тем отчетливее понимала, что начинаю ощущать благодарность к матери. За то, что она не воплотила в жизнь свой план удачно выдать меня замуж, а сбежала, позволив мне строить жизнь так, как я сама того хочу. От мысли, что я тоже могла вырасти бессловесным существом, подвластным материнской воле, по коже побежали мурашки.